«Вот и славно!» — ледяным тоном отозвалась она, в глубине души опять занервничав. «Как только вернем Джема, вызову тебе врача!» Он выдохнул через нос, издав неприятный сморкающийся звук, и провел связанными руками по лицу, размазывая кровь. «Хочешь его вернуть? Тогда вытащи меня! И живо. Еще связывая похитителя по рукам и ногам Бриана, перебрала все возможные варианты действий. И варианта «отпустить» среди них не было. Она подумывала даже достать винтовку 22-го калибра, которые домашние обычно гоняли крыс, и проделать в Робе пару дырок не в самых нужных местах, Но существовал риск, невзначай убить его при этом, если он вдруг дернется. К тому же он мог запросто истечь кровью. «Домай — Домой быстрее! — крикнул Кэмерон. — А то твоя дочурка вот-вот досчитает до ста и в любой момент вернется. Бриана невольно ухмыльнулась. Совсем недавно Мэнди узнала о бесконечности чисел, и эта идея так поразила ее воображение, что отныне ама могла считать, пока хватает дыхания. Впрочем, разводить долгие разговоры с пленником Бриана все равно не собиралась. «Ладно», – она взялась за решетку, – «посмотрим, как ты заговоришь через денек-другой, без еды и питья». «Больная ты, сука!» Кэмерон попытался встать на ноги, но колени подкосились, и он бессильно рухнул на землю. «Ты, ты вообще думаешь, что творишь? Если я буду торчать тут без еды и воды, то и твой парень тоже!» Бриана застыла, цепившись пальцами в холодный металл. «Роб, вот ты дебил!» Даже удивительно, что голос звучит так спокойно. Внутри ее омывали волны ужаса и облегчения. А что-то примитивное в самой глубине сознания вопило от паники. Из темноты не доносилось ни слова. Роб пытался понять, в чем его просчет. «Теперь я знаю, что ты не отправил Джема сквозь камни», – пояснила она. И чуть было не завизжала в истерике – ты заставил Роджера вернуться за ним в прошлое, и он теперь никогда не найдет сына. Ах, ты, ты... Я знаю, что он здесь, в нашем времени. Новая долгая пауза. Да, наконец тихо признал он. Ладно, это ты знаешь. Но ты понятия не имеешь, где он, и не узнаешь, пока меня не отпустишь. «И учти, детка, он уже должен был проголодаться, а к утру тем более!» Она сжала решетку еще крепче. «Лучше бы тебе сейчас не врать, потому что будет легче!» Бриана вернула решетку на место и навалилась на нее коленями, зажимая в пазы. Тайник, по сути, представлял собой большую дыру. Яму размером два на три метра И глубиной в четыре Даже не будь роб Кэмерон связан по рукам и ногам Он все равно не сумеет дотянуться до решетки Не говоря уже о том, чтобы безо всякой опоры Сдвинуть ее с места Не слушая доносившиеся снизу яростные вопли Бриана отправилась искать дочь И джинсы заодно В коридоре было пусто. На мгновение Бриана запаниковала, но тут увидела. Под скамьёй крошечные босые ноги с длинными, как у лягушки, пальчиками. И сердце у неё успокоилось. Самую малость. Мэнди свернулась калачиком под старым пальто Роджера. И, засунув в рот палец, крепко спала. Поборов первое желание отнести ее в постель и не тревожить до утра, Бриана ласково погладила дочь по черным кудрявым волосам, таким же, как у Роджера. Сердце у нее скрутило болью. — Надо подумать о другом ребенке. — Проснись, солнышко! — позвала она, легонько тряхнув девочку. — Просыпайся, милая, нам надо искать Джема. Немного увещеваний и большой стакан кока-колы – крайне редкое удовольствие, а по ночам и вовсе невиданное. И Мэнди, наконец, неохотно разлепила глаза. Однако, как только сообразила, что происходит, тут же встрепенулась, готовая немедля отправиться на поиски брата. «Мэнди», – негромко начала Брианна, застегивая на дочери розовую стеганную куртку, – «ты, – Чувствуешь, Джема? Прямо сейчас. Уху! Небрежно отозвалась Та, и сердце у Бриана подпрыгнуло. Две ночи назад девочка проснулась в жуткой истерике, истошно крича, что Джем ушел. Полное безутешного горя, она утверждала, будто его проглотили большие камни, до ужаса, перепугав родителей, которые слишком хорошо знали, про какие именно камни она говорит. Но потом, спустя несколько минут, Мэнди вдруг успокоилась. «Джем здесь!» – сказала она, показывая себе на голову, и как ни в чем не бывало, уснула. В поднявшейся потом суматохе, когда выяснилось, что Джема забрал Роб Кэмерон, один из рабочих электростанции, подчиненный Брианы, который, судя по всему, увел его сквозь камни в прошлое, О словах Мэнди никто и не вспомнил, но теперь мысли у Брианы метались со скоростью света, перебирая все вероятные сценарии. При нормальных условиях, наверное, на это ушли бы долгие часы. Кошмарный сценарий номер один. Джем не попал в прошлое. Само по себе это хорошо, но тогда в силу вступает кошмарный сценарий номер два. Куда более мерзкий Роджер и Уильям Бакли отправились в прошлое на поиски мальчика. Можно было лишь надеяться, что при этом они не погибли. Перемещение с помощью чертовых порталов – смертельно опасное занятие, однако… Возвращаясь к кошмарному сценарию номер один, в прошлом Джемма нет. Если так, Роджер его не найдет. А поскольку поиски он никогда не бросит, значит... Кошмарный сценарий номер три Бриана так старательно не пускала в голову, что Мэнди удивленно захлопала глазами. «Мамочка, ты почему корчишь гримасы?» «Тренируюсь к Хэллоуину!» Бриана выпрямилась, нацепив широкую улыбку, и достала куртку. Мэнди задумчиво сморщила лоб. «А когда Хэллоуин?» По коже Бриана пробежал холодок, и не только из-за сквозняка у двери. «Удалось ли Роджеру вообще пройти через камни?» «Портал более всего активен в дни солнцестояния и равнодействия» а сам среди этих праздников был самым значимым. Но они не могли ждать еще один день и страха, что Джема увезут слишком далеко. — Завтра, — сказала она, трясущимися пальцами, пытаясь застегнуть молнию. — Ура, ура, ура! — Мэнди запрыгала от радости. — А можно я поеду искать Джема в своей маске? Глава двадцать седьмая. «Ищи свой путь. Удача, верь с тобой». Роджер почувствовал, как алмазы взрываются. Это было единственной мыслью в голове, единственным ощущением. Одно мгновение короче удара сердца. И ладонь заливает дрожащим жаром. Его всего пронзает насквозь, окутывает, а потом... «Нет, не потом. Больше не существовало никакого потом или сейчас. А вот теперь уже есть». Роджер открыл глаза и понял, что всё закончилось. Он лежал на камнях и вереске, а рядом пыхтела корова. Нет, не корова. Он сумел приподняться и повернуть голову на полдюйма. Рядом на земле сидел человек – И натужно сипло дышал. Кто он такой. А, -а, -а, -а, -а, -а вслух проговорил Роджер, или так ему показалось. Это ты? Слова больно обдирали горло, и он закашлялся. Ты цел? хрипло спросил он. Нет, простонал тот, и Роджер в страхе нашел силы пристать на четвереньки и сам едва дыша поползти к баку. Уильям Бакли весь съёжился, охватив себя руками и держась за левое плечо. Он был ужасно бледным, мокрым от пота, и так сильно сжимал зубы, что вокруг рта проступило белое кольцо. Где болит? Роджер неуверенно приподнял руку, не решаясь до него дотронуться. Крови вроде не видать. В груди прохрипел Бак. «Рука!» «О, Господи!» пробормотал Роджер, окончательно приходя в себя. «У тебя что, долбанный сердечный приступ?» «Что за хрень?» поморщился тот, когда его вроде немного отпустило. Он глотнул воздуха. «Откуда мне знать?» «Это...» А, неважно. Давай, ляг на спину!» Роджер огляделся, сам понимая, что смысла в этом нет. Земли вокруг Крэгнадун и в его годы были то еще пустошью, а теперь тем более. И шансы, что среди скалы Вереска найдется вдруг доктор, крайне невелики. Он взял Бака за плечи, бережно уложил на землю, а сам прижался ухом к его груди, чувствуя себя до глупо. «Слышишь что-нибудь?» – с тревогой спросил Бак. «Нет, потому что ты болтаешь. Заткнись!» Вроде бы Роджеру удалось разобрать стук сердца. Но все равно он не имел ни малейшего понятия, как оно должно звучать. Однако он не спешил выпрямляться, сочиняя подходящий ответ. «Даже если не знаешь, что делать, никогда не показывай виду». Такой совет давали ему не раз и коллеги из научного сообщества, и тесть с тещей. Он положил Баку руку на грудь. Тот все еще был мокрым от пота и напуганным, но в лицо понемногу возвращались краски. Губы выглядели уже не такими синими. Хороший знак. «Просто дыши», – посоветовал он прадеду. «И не торопись, ладно?» Роджер же сам старался следовать своему же совету. Сердце бешено колотилось, а по спине струился пот, несмотря на холодный ветер, свистящий в ушах. «У нас получилось!» Грудь Бака двинулась под рукой. Он повернул голову, оглядываясь. здесь теперь по-другому, да?» «Да, невзирая на саму ситуацию и страх за сына, Роджер Ощутил ликование. Местность вокруг изменилась. Дорога внизу. Из серой ленты асфальта стала обычной заросшей тропой. Деревья и кусты тоже выглядели иначе. Теперь повсюду торчали каледонские сосны, похожие на гигантские кочаны брокколи. «У них получилось!» Роджер усмехнулся. «Да, так что не смей помирать ты, сволочь!» «Уж постараюсь», – простонал тот, хотя выглядел уже лучше. «А что случится, если ты вдруг умрешь не в своем времени? Просто возьмешь и исчезнешь, будто тебя никогда и не было. Может, в клочки разнесет? Не знаю, и выяснять не хочу, особенно когда я рядом с тобой сижу». Роджер подобрал под себя ноги. Хотя голова нещадно Кружилась, сердце стучало Как бешеное, отзываясь Пульсом затылки. затылке Глубоко вздохнув, он Кое-как встал Я воды Принесу, ты только никуда не уходи Хорошо? С собой Роджер захватил Небольшой термос Хоть и сомневался, что тот Переживет путешествие сквозь время Впрочем и испарились лишь драгоценные камни, а термос остался невредим, как и ножик, и серебряная фляга с бренди, что лежала в кармане. Пока Роджер искал ручей и набирал воды, Бак успел сесть. Хорошенько умывшись и опустошив половину фляги с бренди, он объявил себя практически здоровым. Роджер сомневался, что это и впрямь так, все-таки Бакли выглядел еще бледноватым. Но он слишком торопился на поиски Джема, чтобы ждать дольше. Планы они обсудили еще в другом времени по дороге в Крэп-Наду. Если Кэмерон и Джем успешно прошли сквозь камни. Сердцу Роджера тревожно ёкнуло, когда он вспомнил подборку новостных заметок, кропотливо собранную Гейлис Дункан, о людях, найденных мёртвыми близками каменного круга. Идти им придётся пешком. И хотя Джем мальчик крепкий и спортивный, вряд ли они сумеют преодолевать более десяти миль в день. Единственная дорога близ холма – тропа погонщиков скота. Поэтому один выйдет по ней на тракт генерала Уэйда и отправится в Инвернес. Другой последует на запад к перевалу, за которым скрывается Ларри Брох и еще дальше Крансмейр. Думаю, скорее всего, он выберет Инвернес. Кажется, в шестой уже раз, повторил Роджер. Он ведь хочет золота и знает, что оно в Америке. Значит, вряд ли отправится в Эдинбург через все высокогорье, пока зима уже наступает на пятки. Все равно он не найдет корабль, напомнил Бак. Ни один капитан не поплывет через Атлантику в ноябре. «Думаешь, он это знает?» – спросил Роджер. «Он же археолог-любитель, а не историк. Люди в двадцатом веке думают, что в прошлом было так же, как и в наши дни, только одевались по-другому и канализацию еще не изобрели. Мало кто понимает, что путешествия тогда сильно зависели от капризов погоды, но вполне может думать, что корабли ходят круглый год». Хм, ладно». Допустим, он решит пересидеть в Инвернессе с парнем, найти работу, дождаться весны. Значит, Инвернесс берешь на себя. Бак указал подбородком в сторону невидимого отсюда города. Нет, Роджер покачал головой и провел рукой по карманам, проверяя, не пропал ли чего. Джем это место знает. Он кивнул на каменный круг. Я не раз приводил его сюда, чтобы он случайно сам не набрел на камни. Значит, он примерно, хотя бы в общих чертах, представляет, как отсюда можно добраться до Лариброха. Если сбежит от Кэмерона, а я, черт возьми, надеюсь, что он сбежит, он отправится домой.